Глава вторая. Интеллект, предпосылки и побочные эффекты. Представьте, что вы можете выбрать, в какое животное переродиться. Что бы вы выбрали? Хотели бы быть птицей, чтобы исследовать небо и гадить нарушителям спокойствия на головы, или лучше слоном, потому что внезапно осознали, насколько важно иметь возможность подбирать вещи носом? Я уважаю ваши наивные желания, но лучшим решением несомненно будет осцидия. У этих похожих на головастиков личинок простые глаза, спинной мозг и примитивный головной мозг. Едва вылупившись, они проплывают сквозь мировые океаны в поисках места, где можно засесть на долгое время. Это может быть корпус корабля, камень или морское дно, к которому животное прикрепляется навсегда. Правда, в этом состоянии оссыдии никак не используют свой мозг. Они просто уменьшают его в размере, переваривая внутри себя. Таким образом, оссыдия разработала универсальное решение всех проблем, которые могут возникнуть в жизни. Если всё становится слишком бессмысленным, нужно просто где-нибудь залечь, и мозг постепенно исчезнет, а человек при этом не упадёт замертво. Стресс на работе Освободитесь от мыслей в каком-нибудь углу. Нет настроения готовиться к экзамену? Далой мозг. Вообще-то Асцидия должна быть покровителем каждого семинара по медитации, где освобождение от мыслей проповедуется как высший идеал. Однако она служит не просто духовным лидером. Она также наглядно демонстрирует, что мы думаем не только потому, что мысли такие восхитительные, а из чисто прагматических соображений выживания. Ничто не может быть более безразличным природе, чем то, раскроем ли мы замысел и великие тайны вселенной или нет. Главное, что мы достаточно умны, чтобы не прищемить хвост соблизубому тигру. Завышенная самооценка гарант успеха. Причина, по которой мы чувствуем себя настолько умными, заключается в том, что другие существа ещё глупее. Очень обольстительно считать себя бышковитом Будучи представителем вида, который полетел на Луну и обнаружил бозон Хиггса. Но вот лично вы вообще знаете, как работает смыв в туалете? Серьёзно? Пожалуйста, подумайте об этом пару минут или, что ещё лучше, нарисуйте. Позволяя участникам исследования оценить, насколько хорошо они понимают способ функционирования таких вещей, как клавиши пианино, швейная машина, велосипед или смыв унитаза. Большинство относят свои знания к категории довольно хорошие. Но если попросить их подробно описать, как все эти вещи работают или даже зарисовать это, участники поймут, насколько ничего не подозревающими они являются и оценят свои знания ниже, чем прежде. Кто знает, возможно, в высказывании Сократа "Я знаю, что ничего не знаю" родилось после проваленной попытки изобразить смыфу унитаза. Другими словами, мы слишком глупы, чтобы понимать мир вокруг нас, но это не имеет значения, потому что мы слишком глупы, чтобы понимать, что мы слишком глупы. В науке этот феномен называется иллюзией глубины объяснения. Так не было бы с нашей стороны более разумным решением реально оценивать собственные умения. Нет. По крайней мере, если верить американскому психологу-эволюционисту Роберту Триверсу, который восхищают иконой в области исследования обмана и самообмана. Долгое время психологи придерживались мнения, что мы переоцениваем свои возможности только для того, чтобы почувствовать себя лучше. Но с точки зрения эволюции, на самом деле не имеет значения, считаем ли мы себя замечательными или так себе, важны преимущество выживания и репродуктивная функция. У Триверса другое объяснение. Мы обманываем себя, чтобы лучше обманывать других. Способность убеждать других в том, что вы особенно классный, может быть полезной. Но сознательный обман вызывает напряжение, и велика опасность, что люди обнаружат неправду. Но если мы действительно считаем себя лучше, чем есть на самом деле, нам будет легче убедить в этом и других. Исследование показало, что люди, которые переоценивают себя, другим кажутся особенно компетентными и имеют более высокий социальный статус. Поэтому гораздо полезнее считать себя большим интеллектуалом, чем есть на самом деле. Интеллект это ещё не всё. Но если мы не просто хотим чувствовать себя компетентными, а на самом деле понимать, как устроен окружающий мир, мы должны быть готовы регулярно выбрасывать свои неправильные представления за борт. В науке это называется верификацией. То есть, проверкой различных возможностей и объяснения и отбрасыванием тех, которые оказываются ложными. Другими словами, вы должны позволить ошибочным теориям умереть, чтобы внедрить теории правильные. Австрийский философ Сэр Карл Поппер, являющийся отцом принципа верификации, касательно этого выразился радикально. Пусть умирают теории, а не люди. Правда, он всё равно умер. Положив руку на сердце, Когда в последний раз вы в корне изменили своё мнение по теме, потому что столкнулись с лучшими аргументами? Если подумать, найти пример совсем непросто. Последний раз, когда я сознательно изменил своё мнение, касался интеллекта. Я был убеждён, что результаты тестирования уровня интеллекта ничего в себе не несут, потому что тесты на интеллект не измеряют ничего, кроме того, насколько хорошо человек может делать тесты на интеллект. Я думаю, что наша генетика не оказала существенного влияния на то, насколько мы разумны. Подобные заявления в разговорах о человеческом интеллекте довольно часты. Но большинство из них исходит от людей, которые либо всерьёз не занимались исследованиями интеллекта, либо отвергают их по идеологическим причинам. Но если хочется знать, можно ли улучшить интеллект человека, сначала нужно усвоить, что такое вообще интеллект. Как его достоверно измерить? И почему результаты тестов интеллекта ни в коем случае не являются безсодержательными? Тесты на интеллект не предназначены для того, чтобы свести значимость человека до цифры. Когда я измеряю обхват вашего бицепса, я не говорю, что все остальные ваши черты не имеют значения. Прежде всего, тестирование интеллекта говорит о том, насколько быстро удаётся решить новое сложное задание. Это очень полезно в жизни и совершенно нейтрально с моральной точки зрения. Есть бесчисленное множество других качеств, которые можно и нужно ценить в человеке: смелость, мудрость, добродетель, способность вадушевляться, доброта, юмор и так далее. Но ни одно из них и близко не изучено так же хорошо, как интеллект, не говоря уже об их биологических основах. Тем не менее, существует так много мифов касательно этой темы. Что около 80% самых популярных вводных книг по психологии содержит ложные утверждения по поводу интеллекта, как показали исследования 2018 года. Но теперь пришло время столкнуться с неопровержимыми фактами. Прежде чем углубиться в такую каверзную тему, как исследования интеллекта, мы должны ненадолго прерваться и поговорить о слове, которое часто будет встречаться в этой книге корреляция. Без неё статистика, какой мы её знаем сегодня, просто немыслима. Большинству людей это слово, возможно, уже встречалось, но мало кто знает, что его создатель человек, который считается не только праотцом статистики, но и основателем исследований интеллекта, разработавшим концепцию корреляции именно для этой цели. Открытие корреляции. В 1880-х годах естественный испытателя Фрэнсиса Гальтона Часто видели прохаживающимся по улицам Великобритании, в то время как сам он пристально смотрел вслед каждой женщине, Риянов возясь в своих штанах. Во имя науки, разумеется. В кармане его брюк находился аппарат, с помощью которого он мог фиксировать какие показатели по шкале красоты от привлекательной до отталкивающей, он приписывал проходящим мимо женщинам. После нескольких месяцев кропотливого сбора данных Он создал карту красоты британских островов. Если вы находитесь поблизости, Лондон на первом месте, а Бердин завершает список, не благодарите. Едва ли можно проиллюстрировать более ярко, что выдача средств на научные исследования в то время контролировалась исключительно мужчинами. Гальтон с большим рвением пытался измерить всё, что хоть как-то возможно было измерить. Он регулярно посещал лекции своих коллег и отмечал наклон головы студентов, чтобы определить, чьи доклады самые искушные. Коллеги, вероятно, питали к нему те же тёплые чувства, что и дамы из Абердина. Создаётся впечатление, что Гальтон обладал необычайной научной энергией, не зная точно, что с ней делать. Правда, это резко изменилось, когда его троюродный брат Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу по теории эволюции. Во время чтения Гальтон особенно впечатлил пример Дарвина, в котором описывалось, как фермеры улучшили характеристики скота с течением времени. Если бы только одна 20-я часть затрат и мучений, отданных на улучшение способов разведения лошадей и крупного рогатого скота, была вложена в улучшение человечества, какую галактику гениев мы могли бы создать? написал Гальтон в своей статье 1864 года. Он был одержим идеей усовершенствования человеческого рода посредством обдуманного размножения. Для этого он хотел выяснить, что позволяет человеку подняться на вершину общества. Хотя наибольший интерес для него представляло изучение наследования интеллекта, Гальтон осознавал, что в то время его едва ли можно было измерить. Поэтому сперва он сосредоточился на наследовании физических характеристик, таких как рост, которые очевидно имели наследственный компонент. Для этого ему нужен был математический метод сравнения вещей, имеющих неявную связь друг с другом. До этого момента, однако, наука была в состоянии описать только относительно прямые связи между причиной и следствием, которые увы редко обнаруживаются в природе, где многие факторы взаимодействуют хаотичным образом. В связи с этим Гальтон разработал концепцию корреляции, представляющую собой взаимосвязь между двумя или более показателями, которые хотя и не имеют прямого отношения друг к другу, кажутся взаимосвязанными. Корреляция позволила ему приблизительно спрогнозировать одно рост ребёнка на основе другого рост родителя, и понять, насколько тесно связаны эти две величины. Таким образом, Гальтон не только разработал концепцию, без которой трудно представить современную статистику, Но и заложила основу для изучения наследования сложных человеческих характеристик. Насколько две величины взаимосвязаны, можно описать с помощью коэффициента корреляции R. Если существует положительная корреляция, значение R находится в диапазоне от 0 до 1. Чем более совершенно сходство измеряемых величин, тем ближе R приближается к значению 1. Если, например, на сантиметр длины волос расходуется ровно 1 мл шампуня, корреляцией между длиной волос и необходимым количеством шампуня будет r равно 1. Однако, если два показателя полностью независимы, r будет равен 0, скажем, если рассчитывать корреляцию между количеством волос в носу и температурой поверхности Солнца. Чем сильнее коррелируют два показателя, То есть, чем ближе значение R приближается к 1, тем выше вероятность того, что они будут зависеть от одного или нескольких общих факторов. Теперь, вооружившись этими знаниями, мы можем посвятить себя исследованию интеллекта. Определение интеллекта. Термин интеллект часто критикуют за то, что он настолько размыт, что для него не может быть никакого толкового определения. Потому было бы бессмысленно измерять интеллект или даже сравнивать интеллект одного человека с другим. Но если вы заглянете глубоко внутрь себя, то обнаружите, что и у вас есть интуитивное определение интеллекта. Даже если вы никогда конкретно его не формулировали. При этом замечаете, что способны определить, когда кто-то не так умён, как вы. Если вы когда-нибудь в жизни называли кого-то идиотом, В этом пункте вы автоматически делаете меня правым. С другой стороны, вы оскорбляете людей, которые умеют больше, чем вы, предположив такими словами, как зубрила, ботаник или очкарик, что бы сделаете из своего собственного идиотизма достоинство. Будучи жителем Вены, в оригинальном тексте автор использует слово Wiener, что с немецкого языка переводится как житель Вены, тогда как в английском сленге это же слово означает дурак, козёл. Я естественным считаю желательной и легитимной идею определения интеллекта посредством использования ругательств. Большинство учёных, однако, предпочитают определения, использование которых не влечёт за собой взбучку. Существует несколько общепринятых определений интеллекта, но наиболее распространённым среди исследователей является определение американской исследовательницы интеллекта Алинды Годфредсон. Интеллект это весьма общая умственная способность, которая, помимо прочего, включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основании опыта. Это не просто изучение книг, узкие академические знания или навыки проходить тесты. Кроме того, интеллект отражает более широкое и глубокое умение познавать окружающий мир, смекать, постигать суть вещей и соображать или делать вывод на основе сложившейся ситуации. Определение столь же изящно, как неокрашенный мешок картофеля. Но было бы так же удивительно, если бы нечто такое сложное, как человеческий интеллект, можно было адекватно описать в нескольких словах. Так как же измерить нечто такое многослойное, как человеческий интеллект? Вероятно, первое, о чём вы подумали, Это классический тест IQ, и вы правы. Тест IQ. Причина, по которой люди, опираясь на науку, пытаются максимально точно измерить интеллект, кроется в том, что едва ли существует другой показатель, с помощью которого так хорошо можно предсказать успех в жизни во многих областях. Немецкий психолог Детлеф Трост справедливо определяет интеллект как наиболее изученный признак психологии. Тем не менее, тестирование интеллекта вне исследований часто называют несерьёзным и бессмысленным. Всё потому, что многое из называемого тестом на интеллект не имеет к этой области никакого отношения. Классический способ определения коэффициента интеллекта IQ посредством серьёзного теста может занять несколько часов и требует присутствия обученного экзаменатора. В интернете же вы найдёте множество тестов которые утверждают, что вы можете определить свой IQ путём решения каких-нибудь головоломок в течение 10 минут. Однако это имеет больше общего с тестом из журнала Bravo, вроде кто ты из Backstreet Boys, а не с настоящим тестом на уровень интеллекта. Настоящий IQ-тест работает по-другому. На выполнение даются различные задачи, проверяющие эффективность работы в нескольких областях. Обычно это логическое мышление, понимание речи, кратковременная память, скорость обработки информации и пространственное мышление. Результаты теста в основном не зависят от текущего состояния, потому что постановка задач, которые дают очень разные результаты при тестированиях, коэффициент корреляции меньше 0,8. В случае, если вы были внимательны, не будет включена в стандартизированные тесты IQ Если проводится так называемый адаптивный тест, сложность задач постоянно адаптируется к производительности испытуемого, чтобы определить, где находится её предел. В адаптивных тестах задачи чаще всего очень сложные или вообще нерешаемые. Независимо от того, насколько человек сообразителен, после адаптивного теста он неизбежно чувствует себя неудачником и зачастую изумляется результату, что всё же не является полным идиотом. Так что не отчаивайтесь. После прохождения вами всех тестов, экзаменатор может перейти к вычислению показателя IQ. Для этого результаты проведённых испытаний суммируются и сравниваются с результатами, полученными другими людьми. Здесь кроется принципиальное различие между результатами тестов IQ и другими показателями. Показатель интеллекта не может быть дан как абсолютное значение, как, например, 5 л воды. Он всегда даётся в сравнении результатов теста тысяч других людей. Тест IQ показывает, насколько лучше или хуже ваши результаты по сравнению со средним показателем, который определяется как значение IQ 100. Около 70% всех людей попадают в средний диапазон со значением IQ от 85 до 115. Начиная с 130, человек считается высокоодарённым к коим относятся примерно 2% населения. В этой системе оценивания есть ответ на излюбленное обвинение в том, что тесты IQ будут измерять только то, что разработчики тестов считают важным. Это было бы справедливо, если бы отдельные задания оценивались произвольно, как домашнее упражнение. Однако в одном тесте на интеллект вы получаете совокупность тестов из следующих пределы вашей производительности – при помощи различных задач для ума. При этом баллы за решаемые задачи не начисляются случайным образом, и эффективность вашего мышления сравнивается с показателями многих других людей, прошедших тот же тест. Поэтому IQ от 135 не означает, что разработчик теста особенно доволен вашими результатами. Это означает, что ваши способности лучше, чем у 99% всех людей, которые прошли этот же тест. IQ от 146 говорит о том, что в среднем вы справились лучше, чем 99,9% всех людей. Нейтральная оценка не представляется возможной. Тем не менее, на этом моменте вы можете испытать некоторое недоумение. Как можно получить в результате теста одно число, если проверяются разные области интеллекта, независимые друг от друга? Как быть с людьми, у которых исключительное понимание речи, бешеная скорость обработки информации, мощная кратковременная память, вот только о логическом и пространственном мышлении они знают лишь понаслышке? А как насчет людей, чей мозг демонстрирует блистательные вербальные навыки при заказе в ресторане, но чья функциональность полностью прекращается, как только приходится делить счет? Возражение было бы оправданным, Если бы не самый важный и наиболее изученный феномен исследования интеллекта G-фактор. G-фактор интеллекта. Тест IQ содержит разнообразные постановки задач, которые, по-видимому, оценивают различные умственные способности. Интуитивно можно предположить, что при этом каждый человек покажет особенно хорошие результаты в одних областях, в других возможно отвратительные. Наверное, вы знаете кого-то, кто является непревзойденным лидером, когда дело касается мысленного вращения раскрашенных предметов, но чьи языковые навыки похожи на разговор Ходора из «Игры престолов» и Грута из фильмов «Марвел». Хотя такие люди действительно существуют, они скорее исключение. Вероятно, наиболее важный вывод из более чем столетнего исследования интеллекта такой. Люди, которые хорошо справляются с тестом на умственное развитие, обычно хорошо проявляют себя во всём. В ходе эволюции могло сложиться иначе. Например, люди с особенно хорошей кратковременной памятью могли быть плохи в логическом мышлении. Или быстрая реакция была бы компенсацией хорошей памяти. Или что все эти категории интеллекта были бы полностью независимы друг от друга. Но это не так, даже если того желают приверженцы альтернативных моделей интеллекта. Некоторые исследователи даже разрабатывали тесты на интеллект, задачи в которых были специально подобраны с целью полной рассогласованности отдельных разделов теста. Однако им это не удалось. Каждый раз выяснялось, что люди, которые показывают незаурядные результаты в одной из категорий интеллекта, Как правило, хорошо проявляются себя и в других. Логическое мышление, понимание речи, кратковременная память, скорость обработки информации, пространственное мышление. Результаты отдельных тестов коррелируют. Кажется, будто есть лежащий в основе интеллекта фактор, который участвует во всех этих, казалось бы, разных тестах на уровень интеллекта. Так оно и есть. Это общий фактор интеллекта или G-фактор. Именно он базовые для всех категорий интеллекта, что придаёт показателю IQ его значимость. Хотя IQ это не то же самое, что G-фактор, они всё же довольно близки. Если исследователи говорят об интеллекте, они обычно имеют в виду G-фактор или результаты тестов IQ, позволяющие сделать выводы о G-факторе. Существование значимого G-фактора является одним из наиболее обоснованных выводов психологических исследований. И хотя существуют разные объяснительные модели, никто по-настоящему не знает, что на самом деле лежит в основе G-фактора и почему он вообще существует. Но что мы можем себе вообразить? Мысленный эксперимент. Вы идёте в фитнес-студию и спрашиваете пару атлетов, можно ли вам их измерить. Они, естественно, с радостью соглашаются потому что посетители фитнес-студий радуются вниманию во всех его проявлениях, особенно если их называют атлетами. Помимо этого вы измеряете несколько менее спортивных людей на улице. Вы измеряете мышечную силу верхней части тела, ног, объем легких, индекс массы тела и МТ, время, за которое человек пробежит дистанцию в 100 метров и так далее. При этом замечаете, что отдельные показатели участников эксперимента не являются независимыми друг от друга, они коррелируют. А люди с низким ИМТ имеют тенденцию делать больше отжиманий, бегать быстрее, и у них больше объём лёгких по сравнению с людьми, обладающими высоким ИМТ. Людям, которые делают 40 отжиманий, будет проще пробежать марафон, чем тем, кто рухнет уже на первом испытании. Вы бы заметили, что люди, демонстрирующие особенно хорошие результаты в одной категории, в среднем склонны показывать их и в другой. Дело в том, что отдельные показатели основаны на общем факторе фитнесе. Фитнес это что-то не конкретное, не материальное, но несущее информацию о том, насколько высоко мы прыгаем, далеко бегаем и какой вес можем поднять над головой. Успехи в фитнесе нельзя определить с помощью одного теста. Однако, если вы оцениваете несколько достижений, связанных с ним, Общая картина даст то, что мы называем фитнесом. То же самое и с G-фактором, лежащим в основе отдельных категорий интеллекта. Если хотите, можете думать о G-факторе как об общем фитнесе мозга или ментальной результативности. Или для краткости скажите просто интеллект. Так всё-таки для чего нужны исследования интеллекта? Но зачем всё это исследовать, чтобы какой-нибудь ботаник бравировал словами Мой больше, чем двой, когда разговор заходит о результатах теста IQ. Или они действительно имеют значение для будущей жизни? Если то, что тестирование интеллекта не измеряет ничего, кроме способности делать тесты на интеллект, является правдой, их результаты не должны иметь чёткой связи с дальнейшим успехом в жизни. Всё же это не тот случай. Вот несколько особенно хорошо изученных областей, в которых существует корреляция между показателями IQ и успехом. Успеваемость в школе. В одном из крупнейших исследований этой темы были определены показатели IQ более 13.000 школьников в возрасте 11 лет, которые были сопоставлены с результатами стандартного школьного теста, проведённого 5 лет спустя. При этом проявилась очень сильная корреляция между высокими показателями IQ и хорошо сданными экзаменами что лишь изредка встречается в психологических исследованиях. Коэффициент корреляции равен 0,81. Между тем, появились сотни исследований, подтверждающих эту связь. Профессиональный успех. Высокие показатели IQ коррелируют с лучшей результативностью на рабочем месте. Независимо от того, как измеряется производительность, будь то доход, продуктивность, эффективность или оценки начальников, Взаимосвязь между IQ и результативностью ярче проявляется в сложных профессиях по сравнению с простыми. Повседневная жизнь. Сравнение групп с низким IQ от 75 до 90 и групп с высоким IQ от 110 до 125 показали разные риски в разных жизненных ситуациях. Вероятность прерывания обучения в средней школе в 133 раза выше в группе с низким IQ. У людей этой группы в 10 раз выше риск долгосрочной зависимости от социальной помощи, в 7,5 раза выше риск попадания в тюрьму и в 6,2 раза выше риск бедности. Безработица, вероятность попадания в дорожно-транспортные происшествия и даже разводимость также повышены в группе с низким IQ. Здоровье. Люди, которые показывают хорошие результаты в тестах на уровень интеллекта больше занимаются спортом, а лучше питаются и реже курят. Они не так часто страдают от болезней сердца, ожирения и гипертонии. У людей, которые получили особенно плохие результаты в тесте IQ, риск умереть в течение следующих 20 лет в 3 раза больше, чем у людей в группе с особенно хорошими показателями. Это показало исследование, в котором приняли участие почти миллион шведов. Кроме того, эта обзорная работа приводит к заключению, что увеличение на 15 баллов IQ в детстве снижает риск смерти в последующие годы на 24%. Этот факт не изменился, когда исследователи рассчитали такой фактор, как социально-экономический фон детей. Соотношение между результатами теста на уровень интеллекта и всеми перечисленными факторами воздействия более сложное, чем указано в этом списке. Например, не только высокий интеллект ведёт к крепкому здоровью, но и крепкое здоровье также может способствовать повышению уровня интеллекта. Исследователь это знает и тратит много сил, чтобы учесть все потенциальные факторы. Но даже если исключить возможные источники влияния, такие как социально-экономический статус, возраст, пол и так далее, взаимосвязь сохраняется. Что ещё более отчётливо подтверждает легитимность тестирования интеллекта, так это то, что его результаты коррелируют с такими характеристиками, как толщина и скорость обмена веществ в коре головного мозга. Опытные игроки в тетрис не только лучше играют, их мозг в это время потребляет меньше энергии, чем мозг новичков. Это происходит из-за того, что он стал более эффективным в освоении игры, и ему требуется меньше усилий. Измерение мозговой активности людей во время проведения тестов на уровень интеллекта также обнаруживает различия в потреблении энергии. Мозгам людей с лучшими результатами тестирования интеллекта требуется меньше энергии для решения задач, чем мозгам тех, кто справился хуже. Их мозги более эффективны в решении сложных вопросов и напрягаются при этом меньше. Если бы результаты тестирования интеллекта были бессмысленными, такого бы не было. Всё это лишь верхушка айсберга феномена человеческого интеллекта. Я знаю, что можно рассказать об этом гораздо больше, но моей целью было поведать о двух вещах. Есть один общий фактор интеллекта G-фактор, который влияет на производительность в самых разных интеллектуальных задачах. Современные тесты на уровне интеллекта пытаются как можно точнее определить этот фактор, и успех, здоровье, социально-экономический статус И другие жизненно важные сферы жизни с ним связаны. Для полноты картины я хотел бы отметить, что, похоже, существует связь между высоким интеллектом и ношением очков. Поэтому, если вы побежали в ближайший филиал Filmon, полагаю, что с очками вы станете умнее. Пожалуйста, забудьте предыдущее предложение, оно вас не касается. Интеллект является крайне многообещающим в плане оптимизации свойством человека. Вряд ли что-то ещё может одновременно улучшить жизнь в таком большом количестве сфер. Трудно представить ситуацию, в которой более низкий интеллект имел бы преимущество перед более высоким. Разве что на хэви-метал концерте, потому хэдбенгинг, сильная тряска головой в ритм музыки, делается быстрее лёгкой головой. Не так страшны генетические влияния, Если речь идёт о повышении уровня интеллекта, то в основном исключительно посредством образования и целенаправленного стимулирования. Логично, потому что этими возможностями можно управлять, а генетики нет. По крайней мере, пока. Однако с приближающейся способностью изменять геном, генетический аспект интеллекта может взаметь беспрецедентную значимость. Темы не из лёгких. К вопросу генетической основы интеллекта относится также как к 30-летнему сыну католической консервативной семьи, который носит слишком узкие брюки и никогда не приводил домой девушку. Все чувствуют, что вопрос повис в воздухе, но никто не хочет быть тем, кто его задаст. Тот факт, что тема генетики часто опускается в дискуссии об интеллекте, имеет вполне обоснованные исторические причины. Прошлое показало, что есть достаточно мерзавцев, Полёты мысли, которых хватает на то, чтобы наука оправдать собственный сексизм, расизм и другие проблемные идеологии. Поэтому неудивительно, что исследователей часто обвиняют в плохих намерениях, когда те отмечают, что интеллект обладает таким же генетическим компонентом, как и любое другое человеческое качество. Однако я всё же убеждён, что игнорировать эту тему плохая идея. Лучшим противоядием от сомнительных выводов коварных людей являются хорошие люди, лучше владеющие темой. Выружися иначе. Ни за что нельзя доверять правду за сранцом. Особенно прекрасно это сформулировал философ Питер Сингер. Австралийский философ, именуемый профессор биоэтики Принстонского университета. Если вера в равные права для всех и выступления против расизма, сексизма и других форм дискриминации строится на том, что между людьми нет биологических различий, тогда будет сложно понять, что делать, когда появляются однозначные доказательства существования этих различий. Имеет больше смысла выводить свои моральные принципы из таких непоколебимых принципов, как стремление к равным возможностям. Если исходить из того, что интеллект обладает сильным генетическим компонентом, придется признать, что существует бесчисленное множество потенциальных гениев, которые не могут решать мировые проблемы только потому, что родились не в той стране и заняты своими попытками не умереть от голода. Уровень IQ Эйнштейна определенно бил все рекорды, однако он не разработал теорию относительности, а также Пока из последних сил собирал зёрна на вьетнамском рисовом поле. Если некоторые люди рождаются с задатками выдающихся умственных способностей, мы должны чувствовать ответственность за то, чтобы этот бриллиант не был потерян из-за плачевных обстоятельств, где бы то ни было в мире. Генетическая основа интеллекта. Английский язык настолько превосходит немецкий, что полным отказом от немецких терминов уже не удивляешься. Как, скажите, пожалуйста, подобающе перевести блестящие термины вроде «оки-токи» — «переносная радиостанция устройства для общения» или «хант-фунг-шпрэх-герет» — звучит слишком коряво, а если вы скажете «лауфи-шпрэхи» — «бегунчик-говорунчик», сразу же можете пойти и запереться в комнате с Нэдом Фландерсом, персонаж мультсериала «Симпсоны». И кого же посетила грандиозная идея назвать бабочек, самых нежных из существ, шметелина? Кого, позвольте спросить, они отшметелили? Может и без того потрёпанное эго менее эстетичных летающих насекомых? Anlack Umwelt Kontroverse, что на русском звучало бы как социогенетизм или биогенетизм. В английском также имеет более изящное название. Nature versus nurture. Дословно, предрасположенность против воспитания. Этот термин был придуман нашим старым другом Фрэнсисом Гальтоном. Речь идёт о вопросе, в какой степени на качество личности влияет окружающая среда и насколько сильны генетические влияния. Сотрудняет ответ на этот вопрос то, что зачастую невозможно провести чёткую границу между окружающей средой и генетикой. Потому что, например, окружающая среда может влиять на то, какие гены активируются, а какие находятся в состоянии покоя. Тем не менее, можно встретить грубые различия. Никто не станет отрицать, что на цвет глаз гены влияют больше, чем, например, на страсть к коллекционированию марок. Размер тела также имеет очевидный генетический компонент, но на него может сильно повлиять недоедание в детстве. Едва ли найдётся черта человека, во влиянии на которую окружающей среды и предрасположенности в разной степени можно сомневаться. Но когда дело доходит до интеллекта, генетический аспект в ней исследованиях охотно игнорируется или даже отрицается. При этом можно достаточно точно оценить, какой процент различий в IQ у людей сводится к генам. И для этого даже не нужно знать, какие гены ответственны за это. Всё, что для этого нужно, это простая математическая формула и очень много близнецов готовых пройти тест IQ. Что об интеллекте нам поведают близнецы? Вероятно, вам известно, что существует два вида близнецов: однояйцевые близнецы ОБ и двуяйцевые близнецы ДБ. Из этого можно предположить, что жизнь однояйцевых близнецов почти не отличается от жизни двуяйцевых. Они одновременно приходят в мир Имея тех же родителей, живут в одном доме и чаще всего едят на обед одно и то же. Поэтому воздействие окружающей среды на ОБ и ДБ настолько идентично, насколько это только возможно. На генетическом же уровне эти типы братьев и сестёр сильно различаются. Геном ОБ совпадает приблизительно на 100%, тогда как у ДБ только на 50%. Для исследователей это настоящая находка. Посредством изучения близнецов они могут исследовать степень, в которой различная форма выраженности черт, всех поддающихся измерению черт, включая интеллект, у людей может быть объяснена с точки зрения генетики. Это работает следующим образом. Проведите IQ-тест среди большого количества близнецов. Затем сравните их результаты. Вы обнаружите, что у б, которые генетически идентичны, получит более схожие результаты, чем ДБ, которые разделяют только 50% генома. Опираясь на то, что условия окружающей среды для близнецов в значительной степени идентичны, вы можете рассчитать, какая часть этих разных результатов тестов идет насчет генов. И все это при помощи элегантной формулы. Пожалуйста, забудьте о Е равно МЦ в квадрате, этим сегодня вы уже никого не впечатлите. И потом, когда вас спросят, что это вообще означает, все равно будет неловко. Я дам вам формулу, с которой вы произведете гораздо больше эффект и которая будет полезной, если вы всегда хотели подразнить близнецов. Это формула Фальконера. H2 равно 2 умножить на, скобка открывается, ROB минус RDB, скобка закрывается. H2 здесь наследование, от английского «heritability» rB это корреляция результатов теста IQ между однояйцевыми братьями и сёстрами, когда каждый человек сравнивается со своим близнецом. Повторюсь, если бы все однояйцевые братья и сёстры достигли абсолютно одинаковых результатов со своим близнецом, r был бы равен 1. rDB это корреляция результатов теста IQ между двуяйцевыми близнецами. Уже на момент ознакомления с формулой вы заметите, что результаты теста генетически идентичных ОБ намного более похожи, чем результаты генетически разных ДБ. Давайте примерно подсчитаем. У ОБ корреляции будет примерно R и Z равно 0,85. Это чертовски близко к единице. Фактические результаты теста ОБ примерно такие, как если бы один и тот же человек сделал тест дважды. Если сравнить результаты ДБ, корреляция RДБ равна 0,60, значительно слабее. Используя формулу, рассчитайте разницу между этими двумя значениями и умножьте на 2, потому что генетическое сходство ОБ в 2 раза больше, чем ОБ. В этом случае значение наследования будет H2 равно 0,5. Но что это значит? Наследование от 0,5 в этом случае означает, что различные показатели IQ у людей на 50% объясняются их генами. Это не означает, что интеллект одного человека на 50% генетически обусловлен. Здесь нужно быть очень внимательным. Этот метод можно применять также для проверки генетического воздействия на индекс массы тела, и значение наследования будет приблизительно таким. H2 равно 0,7. Это означает, что 70% различий и МТ в населении могут быть объяснены генетическими различиями. Но не то, что вы как отдельно взятый человек несете ответственность только за 30% своих запасов на животе и ягодицах. Не надо жалких оправданий, все дело в ужинах с Cordon Blue. В случае с интеллектом наследование в 50% является довольно распространенным средним значением. Но есть одна вещь, которую нужно учитывать возраст. С возрастом растёт не только страсть к кроссвордам, но и влияние наших генов на интеллект. Наследственность у детей составляет всего около 20%, тогда как различие уровней интеллекта среди взрослых примерно на 80% объясняется генетикой. Факт неочевидный, но он не так противоречив, как кажется на первый взгляд. То, что генетическая доля наследственности увеличивается с годами, может иметь разные причины. Одна из них состоит в том, что многие гены, связанные с интеллектом, становятся активными только в более позднем возрасте. Не все наши гены считываются постоянно. Некоторые работают только тогда, когда мы ещё на стадии зародышей, другие в пубертатный период, третьи лишь в пожилом возрасте. Может случиться так, что наследственность интеллекта увеличивается с возрастом просто потому, что всё больше и больше выключенных генов начинают выполнять свою функцию. С другой стороны, это также может быть связано с тем, что в течение нашей жизни мы склонны приспосабливать к себе окружающую среду так, чтобы она лучше соответствовала нашим генетическим предрасположенностям. Например, когда люди с превосходным пространственным мышлением стремятся стать архитекторами, А люди, обладающие склонностью к великолепному пониманию речи, зачастую работают переводчиками. В результате влияния генетики и окружающей среды с увеличением возраста будут всё больше сливаться с возрастом, как если бы наши гены подталкивали нас в направлении, в котором они смогут наилучшим образом реализовать свой потенциал. Исследования усыновления, удочерения и генетики То, что наследственность интеллекта составляет до 80%, убедительно доказывают многочисленные исследования близнецов. Однако этот тип исследований довольно спорный. Он основан на предположении, что с ОБ и ДБ обращались по большей части одинаково. Но это только предположение, что, например, родители чаще одевают генетически идентичных ОБ в одинаковую одежду, потому что, по-видимому, считают это милым. Кроме того, ОВ в среднем проводит больше времени вместе, чем ДБ. Может ли это быть одной из причин, почему ОВ достигают более схожих результатов в тестах на уровень интеллекта? Не исключено, но для проверки наследственности черт есть ещё и другие методы, которые обходятся без близнецов. Можно, например, сравнить IQ у сыновлённых детей и их биологических родителей и усыновителей. Такое сравнение показывает, что значение IQ детей гораздо больше зависит от интеллекта их биологических родителей, чем от IQ усыновителей. Даже если с момента рождения дети никогда не контактировали со своими биологическими родителями. Эта взаимосвязь также усиливается с возрастом детей. Поэтому показатели IQ людей зависит меньше от того, кто их воспитывает, чем от того, кто их рожает. Те, кто считает исследования родителей и детей устаревшими, могут воспользоваться более новой технологией, называемой GCTA. Genome-wide Complex Trait Analysis. Программный анализ комплексных признаков генома, которая оценивает наследование свойства непосредственно по ДНК большой группы людей. В широком масштабе сравнивается, связаны ли сходства в ДНК человека с аналогичными результатами теста IQ. Для этого также не нужно знать, какие гены ответственны за интеллект. Каждый из этих методов исследования имеет свои преимущества и недостатки. Однако не имеет значения, какой из них будет избран, кажется, все они, исследования близнецов, усыновления или GCTA, приведут к одному результату. То, насколько разными будут результаты людей в тесте на уровень интеллекта, в значительной степени обусловлено генетикой и чем старше вы становитесь, тем сильнее проявляется эта взаимосвязь. Интеллект и равенство возможностей. Многие находят идею о том, что интеллект имеет ярко выраженные признаки наследования, довольно дерьмовый. Хотя исследования уже давно единогласны относительно этой темы, 20-30 лет назад о генетических влияниях на интеллект ничего не хотели слышать и в сфере психологии. Среди населения эта позиция сохраняет свою силу и сегодня. Это понятно, ведь кажется несправедливым, что некоторые люди рождаются с более высокими шансами на мощный интеллект, чем другие. Тоже верно. Точно так же несправедливо, что некоторые люди появляются на свет с безупречным голливудским лицом, в то время как лица других настолько обрюзглые, что в лучшем случае могут играть в Титанике, исполняя роль айсберга. Биология несправедлива. Но именно в отношении темы интеллекта мы на самом деле должны быть счастливы, если проявляются максимально возможные показатели наследственности, потому что они могут быть признаком того, что это действительно происходит в отдельно взятом обществе. Чтобы понять это, давайте вспомним, что на самом деле означает наследственность. Она описывает, в какой степени различия между людьми могут быть объяснены их генами. Следовательно, вывод от противного она неизбежно описывает, в какой степени различия между людьми могут быть объяснены их окружающей средой. Если люди растут в очень разных условиях, окружение будет оказывать большее влияние на их различия в уровне интеллекта, чем если бы они все выросли в равных условиях. Поэтому различия в окружающей среде влияют на наследственность. Представьте себе гипотетический мир, в котором каждый человек растёт в одной и той же среде. Каждый ребёнок будет получать одинаково хорошую поддержку, доступ к одинаковой медицинской помощи. Все люди будут наслаждаться одними и теми же возможностями во всех отношениях и будут одинаково воспитаны. От такого мира можно ожидать чрезвычайно высокого показателя степени наследования интеллекта. Несмотря на то, что все по-прежнему получали бы разные результаты теста IQ, эти различия можно полностью списать на гены, поскольку среда идентична. Таким образом, наследование интеллекта внутри группы населения показывает, насколько равноценно происходит вырастание людей в этом обществе. Это также отражено в данных, полученных в реальном мире. В странах со слабо развитыми социальными системами, где существуют значительные социальные различия, Семьи из высших слоёв общества имеют более высокий уровень наследственности, чем семьи из более низких слоёв. Это может быть связано с тем, что представители высшего социального класса могут создать относительно равнозначные условия в своей среде, в то время как в низких социальных классах обстоятельства, в которых люди растут, различаются сильнее. Однако этот эффект наблюдается не в таких регионах, как Западная Европа где существуют хорошо развитые социальные системы и все слои общества имеют одинаковый доступ к образованию и здравоохранению. Чем приличнее общество, тем более высокие показатели ожидаются от наследственного компонента интеллекта. Это индикатор равенства возможностей. Поэтому давайте радоваться каждому процентному пункту наследования интеллекта. А не слишком ли мы глупы для поиска генов интеллекта? Исследователи уже давно прилагают огромные усилия, чтобы раскрыть тайну генетической основы интеллекта. Наиболее широкомасштабные последствия для науки и, возможно, даже для общества будут связаны с идентификацией генов, ответственных за наследование G-фактора, написал в 1999 году Роберт Пломин, один из самых выдающихся американских исследователей близнецов. За последние несколько десятилетий Было идентифицировано множество вариантов возможных генов интеллекта с такими названиями, как CLDHO и SNAP25. Была только одна крошечная проблема: все догадки оказались ошибочными. Когда результаты были проверены с помощью более крупных исследований и новых методов последних 10 лет, обнаружилось, что открытые отдельные варианты генов не оказывали существенного влияния на интеллект. Это был суровый урок для исследователей того времени, и вполне вероятно, что многие из них в панике сделали сразу несколько тестов IQ, чтобы снова почувствовать себя умными. Но исследования показали кое-что важное: интеллект является полигенным. Это означает, что на него существенное влияние оказывают не несколько генов, а огромное количество отдельных вариантов генов, каждый из которых вносит лишь крошечный вклад в наследование. Кажется, что нет никаких выдающихся генов интеллекта. Вместо этого генетическая доля представляет собой сумму, возможно, тысяч вариантов генов, хаотично разбросанных по всему геному. До недавнего времени попытки найти ответственные гены не увенчались большим успехом. Одной из причин является то, что генные анализы до сих пор были дорогостоящими. И поэтому проводилось мало исследований, которые были бы достаточно крупными, чтобы обнаружить небольшие эффекты каждой области гена. Но благодаря быстрому снижению затрат на секвенирование ДНК и росту вычислительных мощностей компьютера, в последние годы исследователи всё ближе и ближе подходят к этой цели, благодаря так называемому полногеномному поиску ассоциаций. Genome-wide association studies, GWAS. При этом измеряется IQ тысяч людей. Также дополнительно у них берут образцы ДНК, чтобы проверить, связаны ли определённые показатели IQ с повышенным количеством определённых вариантов генов. Если быть более точным, исследователи ищут так называемые однонуклеотидные полиморфизмы, снипы. Это отдельные буквы ДНК, которые часто различаются у людей. Чтобы найти что-либо с помощью этого метода, нужно огромное количество участников испытаний. В самом широкомасштабном на сегодняшний день GWAS, который состоялся в 2017 году, сравнивали показатели IQ более чем 78.000 человек с их геномами. Это почти такой же большой набор данных, как если бы тест на уровень интеллекта провели среди половины населения венского района Фаворитен. Хотя, возможно, не следует чрезмерно приоритизировать венские муниципальные районы в поисках генов интеллекта. Всего исследователи обнаружили 336 снипов, которые связаны с повышенным уровнем интеллекта. Они были в 22 генах, некоторые из которых ранее связывались с развитием мозга. Чтобы проверить, являются ли результаты действительно значимыми, исследователи использовали образцы ДНК 200.000 человек, чтобы выяснить, связаны ли эти 336 снипов с различными жизненными событиями, и обнаружили сильную корреляцию. 0,7 между наличием снипов и достигнутым уровнем образования. Кроме того, была выявлена также небольшая корреляция между объёмом внутренней части черепа, окружностью головы в детстве и вероятностью не стать курильщиком. Какими бы впечатляющими ни были полученные результаты, они лишь плавают на поверхности генетической основы интеллекта. В целом эти снипы могут объяснить только 5% различий интеллекта между людьми. Поэтому мы знаем, что должно быть ещё много других генетических факторов влияния, которые не были выявлены в ходе исследования. Поэтому анализ ДНК для прогнозирования интеллекта будет оставаться скорее малозначимым до тех пор, пока мы не станем лучше понимать генетическую основу. Наиболее точный прогноз интеллекта с использованием образцов ДНК удалось сделать в 2018 году. Тогда было спрогнозировано 4,7% измеренных различий в уровне интеллекта между людьми на основе их генов. Это хорошее начало, хотя и слишком маленькое и неточное, чтобы иметь какое-либо практическое применение. Однако систематический поиск генетической основы интеллекта действительно набрал обороты в последние годы. И чем больше людей, проходящих тест IQ и готовых изобличить свой геном, тем больше этих факторов влияния смогут идентифицировать исследователи. Я не сомневаюсь, что через 10 лет мы будем знать о генетической основе интеллекта определённо больше, чем сегодня. Вопрос в том, что нам с этим делать. После того, как мы определили большое количество вариантов генов, связанных с интеллектом, было бы легко выбрать в ходе искусственного оплодотворения эмбрионы которым дали бы наилучшие условия для развития высокого интеллекта и связанного с ним жизненного успеха. Особенно заманчивым это было бы для таких стран, как Китай, где серьёзно относятся к успеваемости лишь очень немногих детей, считая соображение этики не более чем ментальными декоративными строчками. С другой стороны, целенаправленное влияние на интеллект с помощью CRISPR, вероятно, будет затруднительным, поскольку в настоящее время Невозможно вызвать сотни изменений генов одновременно. Однако не исключено, что вероятно определённая комбинация нескольких вариантов гена уже может оказать большое влияние на интеллект. Это также выяснится только в ближайшие годы. Но, возможно, нет необходимости напрямую изменять все вовлечённые гены, чтобы влиять на биологическую основу интеллекта. Хотя идентифицируется всё больше и больше областей генов, связанных с интеллектом, Мы до сих пор понятия не имеем, как они работают вместе. Может оказаться, что многие из этих генов активны в паре с нейробиологической системой. Иначе говоря, многие гены могут принадлежать к одному и тому же нейробиологическому сигнальному пути. Если бы это было так, для оптимизации не обязательно было бы изменять все вовлечённые гены. Целью стало бы прямое воздействие на сигнальный путь. Поэтому не обязательно начинать с генов, чтобы иметь возможность влиять на биологическую основу интеллекта. Тем временем исследуются несколько методов, которые нацелены именно на это. Некоторые из них концентрируются на консервативном глотании таблеток. Другие работают с простыми, но часто опровергаемыми поведенческими советами, а третьи экспериментируют с кажущимися футуристическими, но в действительности многообещающими вмешательствами при помощи магнитных полей и импульсов тока Как стать менее глупым Прежде чем мы продолжим углубляться в вопрос о том, как повышается уровень интеллекта и как понижается мы должны подумать о том, хотим ли мы этого вообще Конечно, IQ коррелируется с здоровьем, доходом, социальным статусом и другими приятными вещами Но если мы чему-то и научились у Netflix, так это тому, что типа вроде Шелдона Купера Хотя и невероятно хороши в решении интегральных уравнений, в общении с дамами проявляют такую же ловкость, как и инвалид в волейболе. Есть ли доля правды в клише, что высокий интеллект приобретается за счет социальных навыков? Как знать? Вопреки распространенным предубеждениям, интеллект не коррелирует с тем, насколько кто-то покладист или экстравертирован. Проблематичным это становится только тогда, когда вы впадаете в обе крайности и хотите быть одновременно интеллектуальным сверхчеловеком и общепризнанный секс-машиной. Кажется, есть интеллектуальная золотая середина, которая воздействует особенно притягательно. Интеллект делает сексуальным? Людей, которых привлекает чрезвычайно высокий интеллект, обычно называют сапиосексуалами. Сапера в переводе с латинского означает «знать» или «быть умным». Ко скольким людям это применимо, попытались выяснить в исследовании, появившемся в 2018 году. Испытуемые должны были отвечать на вопросы, ориентируясь на шкалу от крайне непривлекательной до чрезвычайно привлекательной. Например, насколько вас бы заинтересовал партнер, если вы узнаете, что его, ее интеллект выше, чем у 75% населения? 90% населения, 99% населения и так далее. Оказалось, что уровень интеллекта, которым обладает человек, относящийся к 10% умнейших среди населения, является наиболее привлекательным. Этот показатель IQ начинается от 120. Однако, если человек причислен к 1% умнейших, он оценивается как менее привлекательный. Здесь значение IQ начинается от 135. То есть партнёр может быть умным, но не слишком умным. Возможно, причина этого аналогична часто звучащему суждению: "Я хочу партнёра, который подкачан, но не настолько, чтобы я на его фоне выглядел, выглядела толстым, толстой". Возможно, дело ещё и в том, что текстовые анкеты не являются оптимальным средством оценки привлекательности. Но было измерено кое-что ещё, что позволило сделать более надёжные утверждения. Участники исследования должны были сами сделать тест на уровень интеллекта. Это показало, что фактический интеллект человека не влияет на то, насколько он ощущает себя сапиосексуалом. То, что вы считаете особенно высокие уровни интеллекта притягательным, не имеет отношения к тому, обладаете ли вы IQ Эйнштейна или картофеля. Неудивительно, что интеллект играет ключевую роль при выборе партнёра, учитывая более широкие возможности при выборе работы, большие шансы на высокий доход и связанные с этим ресурсы для совместного планирования жизни. В целом, число женщин, которые чувствовали влечение к высокому IQ, было немного больше, чем мужчин. Причина этого могут быть обусловлены эволюцией Специалист по эволюционной психологии Джеффри Миллер в одном из исследований показал, что показатели IQ мужчин коррелируют с качеством их спермы. Корреляция была слабой, но тенденция проявилась таким образом, что сперма у мужчин с высоким IQ не только более концентрирована, но и более подвижна. Поэтому Миллер выдвинул тезис, что высокий интеллект у мужчины может сигнализировать женщинам о его хороших генах. Это довольно спекулятивно, но давайте попробуем. В следующий раз, когда вы пригласите даму в бар, швырните на стойку бумагу и карандаш и решите матричное уравнение, шепча ей на ухо с изорной улыбкой: "Лучшие семе в городе, детка". Арне Калке, бывший руководитель Parship и Elite Partner, считает, что женщины при выборе партнёра придают больше значения образованию партнёра, чем мужчины. И это могло бы стать проблемой. По его словам, ресурс образованный мужчина постепенно становится дефицитным на платформах для знакомств, потому что уже на протяжении 10 лет выпускниц университетов больше, чем выпускников. Но образованные женщины, как правило, стремятся к партнёрам, которые были бы такими же образованными, как они сами или более. Если вы мужчина, и возможность получения лучшей работы для вас недостаточно сильная мотивация, чтобы начать готовиться к экзамену, то воспринимайте это как увеличение шанса переиграть Tinder. Кроме того, образование один из факторов, которые могут увеличивать значение IQ в долгосрочной перспективе. Отлично подумали вы сейчас. Я заплатил за книгу, чтобы узнать, что школа делает умным. Я уже проверял это с помощью шоу с мышкой. Одна из самых успешных детских программ на немецком телевидении сочетает юмористические истории и познавательные факты, аналог в России фиксики или смешарики, пин-код. Однако не так уж это и очевидно. Хотя уже давно известно, что люди, которые длительное время занимаются своим образованием, имеют более высокий IQ, до недавнего времени не было известно почему. Для этого могут быть две причины. Возможно, люди, которые с рождения обладают высоким IQ, дольше занимаются своим образованием, потому что оно дается им легче, чем другим. Тем не менее, может быть и так, что обучение напрямую увеличивает показатель IQ. Только в 2018 году большой метаанализ доказал, что дополнительное образование действительно увеличивает IQ, а именно на 1-5 баллов IQ за год обучения. Ни один серьёзный учёный не утверждает, что интеллект исходит исключительно от генов. Обучение несомненно является проверенным, незаменимым фактором, который, однако, в то же время исключительно дорогостоищ и требует большого количества времени. Исследователи долгое время искали способы повысить интеллект человека с помощью более простых методов, чем просиживание штанов на школьной скамье. Полноценное использование потенциала мозга или даже выход за его пределы считается Святым Граалем исследований интеллекта. Как не повысить интеллект? Определённо вы уже слышали о том, что люди используют свой мозг только на 10%. Запомните как железное правило, что это относится только к тем, кто утверждает, что мы используем только 10% нашего мозга. Все остальные используют весь орган. Никто точно не знает, откуда появился этот миф, но он лишь один из многих прилепившихся к теме интеллекта. Исследование, вышедшее в 1998 году, показало, что люди лучше справляются с викторинами, если их предварительно склоняют к мыслям о профессорах, чем когда они думают о футбольных хулиганах. Исследование не выявило, что происходит, когда кто-то думает о профессорах, которые после лекции дерутся с полукоматозными фанатами Венского рапида. Правда, это вообще не имело бы никакого значения, потому что многочисленные исследования, которые пытались доказать эффект, провалились в этом. Фейковые новости существуют уже долгое время, даже задолго до того, как американские президенты стали настолько любезны, чтобы регулярно сообщать нам об этом в Твиттере. Однако в науке исследования, приводящие к ложным результатам, редко являются преднамеренным обманом. В большинстве случаев речь идёт о чрезмерно популяризированных промежуточных результатах методически слабых исследований в сложных исследовательских полях. Поэтому было бы важно скептически относиться к предполагаемым прорывам в исследованиях интеллекта, пока независимые учёные не смогут повторить результаты. Однако это может занять годы, а у журналистов, которые полагаются на клики, и счастливы, если им вообще платят, не так много времени. Это приводит к тому, что кажущиеся сенсационными открытия расходятся с бешеной скоростью и остаются в головах людей, даже если 10 лет спустя выясняется, что стажёр лаборатории из-под хмеля перепутал данные. В 1998 году американский политик Зэл Миллер сделал бюджетную заявку, которая предусматривала дарение каждому новорождённому ребёнку в штате Джорджия музыкальной кассеты при выписке из больницы. Это был не самый горячий микстейп политика, а музыка Вольфганга Амадея Моцарта. Миллер держал в голове не банальную любовь к классической музыке, хотя во время его обращения звучала ода к радости Бетховена. А исследование, опубликованное 5 годами ранее в Nature, одном из самых авторитетных научных журналов. Учёные предлагали участникам исследования выполнить тесты на уровень интеллекта, после того как они спокойно сидели в течение 10 минут, выполняли упражнения на расслабление или наслаждались сонатой для двух фортепиано ре мажор Моцарта. Группа с Моцартом справилась с тестами, касающимися пространственного мышления, на 8-9 IQ баллов лучше, чем при выполнении других задач. Однако эффект длился всего 10-15 минут. В СМИ это было преподнесено примерно так: Музыка Моцарта повышает интеллект на 8-9 баллов IQ. Не беря во внимание, что улучшилось только пространственное мышление и что через 15 минут люди становились такими же глупыми, как и раньше. Именно благодаря этому исследованию вы можете приобрести на Amazon различные диски из серии Моцарт для мозга, буст твоего IQ. И это несмотря на то, что мнимый эффект Моцарта фактически разнесли в пух и прах в обзорной работе 2010 года. Около 40 последующих исследований с участием более 3000 испытуемых не смогли его воспроизвести. Но до этого момента идея о том, что прослушивание классической музыки повышает интеллект, 17 лет распространялась, как герпес, в клубе свингеров. Если вы установите звуковую систему на 5000 Вт в каждом университетском лекционном зале, чтобы вливать Моцарта в ушные раковины студентов, вырастут счета за электроэнергию и стоимость акций производителей аспирина, но уж точно не успеваемость. И эти отрезвляющие результаты Свидетельствуют о том, что мы должны отказаться от идеи улучшения интеллекта с помощью простых трюков. Тем не менее, помимо воспитания, образования и генетики, существуют и другие факторы влияния, воздействующие на наш интеллект. И половина мира с 1930-х годов случайно приняла участие в эксперименте, изучающем влияние на IQ. Свинец отупляет Когда в Первую мировую войну обнаружилась прекрасная возможность сбрасывать бомбы на головы врагов из самолёта, спрос на высококачественное топливо возрос. Вскоре после окончания войны в General Motors выяснили, что тетраэтилсвинец (ТЭС), относительно простое соединение свинца, может быть использован для предотвращения неконтролируемого самовоспламенения бензина в цилиндрах. Таким образом, ТС превратился в добавку к широко используемому антидетонационному средству для бензина и авиационного топлива. В результате снизился уровень шума двигателей вместе с октановым числом и миралюбием людей. По крайней мере, многочисленные исследования подтверждают этот вывод. Уже в первые годы производства ТС производственные объекты получили прозвище безумный бензиновый завод потому что сотрудники стали вести себя крайне странно. В итоге более половины работников оказались в госпитале, где многие из них умерли. Проблема заключалась в том, что ТЭС это нейротоксин, который проникает через кожу в организм, накапливается в нём и вызывает у рабочих беспощадное отравление свинцом. Несмотря на это, ТЭС оставался обычной топливной добавкой на протяжении многих десятилетий. И концентрация свинца в крови населения неуклонно росла до 1970 года. Только тогда большая часть мира начала постепенно выводить свинец из использования, что снизило его содержание в крови у американских детей с примерно 25 микрограммов на децилитр до менее чем 5 микрограммов. Вместе с уровнем содержания свинца упал и уровень преступности. С 1960 года количество преступлений в США практически неотступно следует за количеством свинца в крови маленьких детей, правда, с задержкой примерно на 20 лет. Потому что тогда дети доходят до возраста, когда могут выпускать пар преступными деяниями. Считается, что эффект мог оставаться незамеченным так долго из-за этой задержки. Даже количество последующих тюремных заключений может быть определено по исследованию уровня свинца в крови в детстве. Но, кажется, не только уровень преступности находился под влиянием свинца. Чем выше были показатели уровня свинца у детей, тем ниже они были у взрослых в тестах на IQ, и тем ниже был их социальный статус. Исследование, проведённое в 2014 году, показывает, Что усилия по сокращению содержания свинца с 1970-х годов повысили средний IQ взрослого населения США примерно на 4,5 балла. Связь между свинцовыми добавками в топливе, IQ и преступностью была продемонстрирована не только в США, но и в отдалённых регионах, таких как Новая Зеландия. И возможно, была бы установлена во всех странах, где в бензине присутствовали свинцовые добавки. Если были бы проведены соответствующие исследования. Конечно, с такими заявлениями следует быть осторожными. Только то, что два показателя коррелируют друг с другом, к примеру, количество свинца и криминальный тип, не обязательно должно означать, что одно причина другого. В качестве примера статистики любят упоминать тот факт, что в областях, где проживает много аистов, рождается больше детей. Это доказывает, что аист приносит детей должен вас разочаровать, не так просто скинуть ответственность за нежелательную беременность. Но это показывает, что существуют псевдокорреляции, когда один показатель якобы влияет на другой. В случае с Аистами корреляция обусловлена тем фактом, что в сельских районах наблюдаются как более высокие показатели рождаемости, так и более благоприятные условия жизни для Аиста. Таким образом, сельская местность является скрытой фоновой переменной, которая соотносит айстов и детей, хотя они не имеют прямого отношения друг к другу. Могут ли такие неизвестные фоновые переменные также отвечать за корреляцию между показателями содержания свинца и интеллектом? Этот вариант трудно исключить, но хотя корреляция не обязательно означает, что две вещи напрямую связаны, она часто является надёжным признаком этого. Особенно если эффект очевиден во многих регионах мира и существует убедительный механизм действия, который предполагает такую связь. По ту сторону генов и образования. Конечно, под оптимизацией большинство людей понимают нечто иное, чем увеличение преступности и снижение показателей IQ целых земель. Тем не менее, чтобы улучшить интеллект, нужно знать, что его ухудшает. На самом деле все же могут быть способы позитивно влиять на интеллект потомства еще в утробе матери. И как и во многих сферах жизни, крысы впереди планеты всей. Многочисленные исследования проверяли эффективность введения беременным крысам высоких доз холина, соединения аммония в качестве пищевой добавки. В организме холин превращается в нейромедиатор ацетилхолин, которые необходим среди прочего для коммуникации между нервными клетками. Если дать беременным крысам дополнительную дозу этого вещества в количестве, которое выходит за рамки естественного, в некоторых испытаниях их потомство будет показывать лучшие результаты, чем без пищевых добавок. Холин изменяет пластичность гиппокампа, область мозга в форме морского конька, и взрослый потомок грызунов, накачанный холином, обладает улучшенной пространственной и временной памятью. В результате, помимо прочего, крысы лучше справляются с лабиринтами. Если бы ваша мама предпочла во время беременности холлин диск у Моцарта, вы, возможно, реже сбивались бы с пути по дороге домой из пивной. Однако мы этого не знаем, потому что достигают ли высокие дозы холина при беременности аналогичных эффектов у людей, изучено не так хорошо, как в случае с крысами. Хотя есть исследования, которые обнаруживают связь между рационом, богатым холином во время беременности, и улучшением умственных способностей детей, но они настолько незначительны, что не следует делать никаких преувеличенных выводов. Правда, за пределами лаборатории соответствующий эксперимент проходит незамеченным, поскольку холин в Европе довольно малоизвестен, а вот в США в качестве пищевой добавки распространён широко и рекламируется, в частности беременным женщинам. Но похоже, не только то, что происходит до рождения, влияет на умственные способности человека, но и то, что происходит во время него. Согласно крупному австралийскому исследованию, дети младшего школьного возраста, родившиеся с помощью кесарева сечения, считают, читают и пишут несколько хуже, чем одноклассники, которых обычным путём выдавили из родового канала. Вывод не меняется, если соучесть такие факторы, как степень образованности родителей и здоровье мамочки. Причиной этого, согласно предположениям исследователей, являются бактерии в родовом канале матери. Пока ребёнок проходит мимо одноклеточных организмов во время вагинальных родов, они могут спокойно заселить организм малыша. В результате кишечная флора ребёнка, родившегося естественным путём, развивается иначе, чем после кесарева сечения. Из предыдущих исследований известно, что кишечные бактерии могут влиять на развитие нервной системы и, следовательно, мозга. Есть даже доказательства того, что не только тип продов влияет на успеваемость, но и очередность. Исследователи давно предполагали, что в тестах на IQ первенцы показывают себя лучше, чем дети, родившиеся позже. Большое немецкое исследование Подтвердило это предположение в 2015 году с помощью показателей IQ тысяч людей. Дети, рождённые первыми, в тестах на уровне интеллекта показали лучшие результаты, чем родившиеся вторыми, которые, в свою очередь, оказались лучше, чем третьи и так далее. И никто не знает почему. Причины могут быть биологическими, но это также может быть связано и с тем, что родители при рождении каждого последующего ребёнка могут уделять меньше внимания каждому ребенку по отдельности. Однако прежде чем вы побежите к своему младшему брату, чтобы ткнуть его носом в его же научно доказанную неполноценность, подумайте о следующем. Причина, по которой для доказательства эффекта потребовались тысячи людей, заключается в том, что он очень-очень маленький. В среднем первенцы справляются лучше примерно на полтора балла IQ, чем их братья и сёстры, родившиеся после. Примерно в 60% случаев оказывалось, что первенцы в семье имеют более высокий IQ. В качестве заключения от противного, это означает, что в 40% случаев всё наоборот. Такие эффекты могут быть измерены на основе больших групп людей. Но на индивидуальном уровне они вряд ли будут значимы. Очерёдность рождения имеет мало значение для человека. Это по собственному глубокому убеждению утверждаю я. Младший брат старшей сестры. То же самое относится и к другим влияющим факторам, упомянутым ранее. Предположительно существует множество вещей, которые могут повлиять на IQ, помимо образования и генетики. Независимо от того, сыпала ли ваша беременная мама каждое утро килограмм халина в мюсли, были вы первым или десятым ребёнком, выскользнули вы из утробы с кесаревым сечением или без него, приехали ли вы из одной из последних трёх стран, которые щедро накачивают свинцом баки. Каждый из этих факторов в отдельности едва ли имеет значение на индивидуальном уровне. Эффект Флина Но даже если отдельные факторы, влияющие на интеллект, кажутся очень сложными в деталях, в результате мы, вероятно, на правильном пути. С тех пор, как стали проводиться тестирования уровней интеллекта, показатели IQ по всему миру росли примерно на 3 балла за десятилетие. Таким образом, в период с 1909 по 2013 год средний IQ вырос на целых 30 баллов, как показал мета-анализ, который был направлен на изучение развития интеллекта в более чем 30 странах. Это непрерывное повышение IQ называется эффектом Флинна в честь политолога Джеймса Р. Флинна, который впервые продемонстрировал это явление в 1987 году. Никто не может уверенно ответить, почему интеллект растёт от поколения к поколению. Без сомнения, свою роль играют хорошее питание и здравоохранение. А также тот факт, что больше людей, чем когда-либо прежде, имеют доступ к образованию. Но по словам Флинна и других учёных, этого недостаточно, чтобы объяснить такой стремительный рост. Флинн предполагает, что одной из причин является то, что наш образ мышления радикально изменился за последние 100 лет. В то время как мышление людей в начале 20 века было очень практичным и ориентированным на действие, Сегодня значительной частью нашей повседневной жизни является абстрактное мышление. Флинс ссылается в том числе на русского психолога Александра Лурию, который проводил многочисленные психологические тесты среди населения в конце XIX и начале XX веков. Как бы вы, например, ответили на следующий вопрос? Что общего между лошадью и собакой? 100 лет назад типичным ответом было бы Обы животных нужны для охоты. Крайне практичное утверждение, которое относится к собственному опыту. Сегодня на этот вопрос скорее ответит оба животных являются млекопитающими. Абстрактное таксономическое утверждение безотносительно к каким-либо действиям. Сегодня мы все носим научные очки, сказал как-то Флин. Позиция, которой Флин до сих пор придерживается, несмотря на отрицающих климатические изменения и существование общества плоской земли, с растущим числом членов. Также в качестве причины повышения интеллекта не исключаются и генетические факторы. 100 лет это слишком мало, чтобы полноценно изменить такое сложное качество с помощью стандартного эволюционного арсенала мутаций и селекции. Однако повышенная мобильность людей могла привести к так называемому эффекту гетерозиса. Он известен в основном благодаря растениям и животным, когда из-за скрещивания различных генеалогических линий продуктивность потомства выше, чем средняя продуктивность родительского поколения. У людей дать аналогичный эффект могли бы набирающая темпы урбанизация и возникающая в результате смесь ранее обособленных друг от друга групп населения. Тем не менее, научного консенсуса по этому вопросу не существует. Так, подождите-ка, думаете вы сейчас? Как можно продолжать увеличивать средний IQ, если показатели IQ складываются путём сравнения со средними показателями других людей? Совершенно обоснованное возражение. После того, как результаты тестов людей улучшаются каждые несколько лет, Необходимо регулярно устанавливать новые стандарты нормы, с которыми будут сравниваться актуальные результаты тестов. Это означает, что каждые несколько лет тысячи людей должны проходить тест на IQ, чтобы их среднее значение можно было определить как новое среднее значение IQ от сотни. Поэтому, если вы сегодня сдадите IQ-тест, ваши результаты будут сравниваться с последними стандартами нормы, чтобы вы знали, насколько хорошо вы справились по сравнению с вашими современниками. Предположим, что ваши результаты абсолютно средние, и при сравнении с актуальными стандартами нормы вы получаете показатель IQ 100. Ранее мы говорили о том, что средний IQ растёт примерно на 30 пунктов в течение 100 лет. Это означает, что если вы сравните результаты своего теста которые дают значение IQ 100 в условиях текущих стандартов нормы, со стандартами 1920 года, ваш IQ составит около 130. Это по определению соответствует одарённости. Если сделать наоборот и сравнить результаты теста среднего интеллекта 1920 года с современными стандартами нормы, значение IQ будет равно 70 что в настоящее время считается границей ограниченной способности к обучению. Но теперь-то вы уж точно заметили, что далеко не только гений вбрасывает из стороны в сторону. Так что люди 100 лет назад не были тупы как пни. Скорее, кажется, результаты тестирования интеллекта изменились только в некоторых областях, таких как визуальное и логическое мышление. В то время как другие, например, скорость обработки информации Как правило, остаются неизменными. Особенно стремительно показатели интеллекта растут в развивающихся странах, где образование, здравоохранение и продовольственная безопасность достигли больших масштабов только в последние десятилетия. С другой стороны, есть признаки того, что IQ сейчас находится в состоянии стагнации или даже немного снижается в некоторых западных странах. Но этот вывод довольно спорный, и в настоящее время нельзя точно сказать, на чём базируется эта стагнация и действительно ли она есть. Но независимо от того, перестал ли проявляться эффект Флинна в западных странах, ясно, что рост интеллекта когда-нибудь достигнет биологического предела. И многие из людей, которые зарабатывают свои деньги, будучи чрезвычайно умными, уже пытаются обойти эту проблему. Хотя и с помощью метода, который может решить все проблемы мира, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, специальные препараты. В 2008 году профильный журнал NEJM провёл опрос среди учёных в 60 странах, чтобы выяснить, сколько из них глотают таблетки для повышения результативности. Опрос ограничился тремя наиболее широко используемыми умными препаратами, также называемыми ноотропами, нейрометаболическими стимуляторами, или допинговыми таблетками для мозга. Речь идет о рецептурных лекарствах, которые, как говорят, повышают умственную работоспособность здоровых людей. Каждый пятый по участвовавшей в опросе ученый ответил, что уже глотал умные препараты с этой целью. Но все больше и больше людей, особенно в последние несколько лет, обращают внимание на умные препараты за пределами исследований. Только с 2015 по 2017 год В индустриально развитых странах число здоровых людей, которые принимают ноотропы для повышения продуктивности, почти утроилось, примерно с 5 до 14%, причём нигде это возрастание не проявилось сильнее, чем в Европе. Но могут ли таблетки на самом деле что-то сделать, или все эти потребители просто жертвы, выдающие иллюзорное желаемое за действительное? В то время как умные препараты фактически были разработаны в качестве лекарств для лечения ментальных расстройств, существует не слишком много исследований, проверяющих их влияние на умственную работоспособность здоровых людей. А те, что существуют, были собраны в обширной обзорной работе в 2014 году. Далее последуют лучшие из них. Умные препараты Одним из самых распространённых умных препаратов на атропов в Европе является Риталин, который часто назначают для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности СДВГ. Пациентам с СДВГ он помогает сосредоточиться на задаче или мысли, не отвлекаясь ни на какие мыслимые мелочи. Но здоровые люди также ценят Риталин за его повышающие концентрацию свойства. Активное вещество в нём называется метилфенидат. Если вы хотите запомнить это и вам нужна шпоргалка, пропойте метилфенидат на мотив испанской рождественской песни Филис на видат. Только постарайтесь не забыться в канон Рождества, когда вы и ваша семья благоговейно стоите перед украшенной рождественской ёлкой. Торговое название Риталин легче произносится и к тому же обладает милой предысторией. Риталин был разработан в 1944 году итальянским химиком Алеандро Паницоном. Чтобы проверить изобретённое вещество, он не только сам проглотил его, но и попросил попробовать свою жену Риту. Вы же знаете, как это бывает. Едва мужчина начинает есть, женщина хочет попробовать еду из его тарелки. Рита была в восторге от того, насколько вещество улучшило её показатели в теннисе. Старые добрые времена, когда же ней ещё разрешалось перекусить в лаборатории для увеличения группы контрольной пробы. Несомненно, это одна из причин, по которой уровень разводов был тогда так низок. Таблетки это клей, который не позволяет хорошему браку развалиться. Исследования, проведённые со здоровыми людьми, показывают, что риталин улучшает продуктивность людей, когда те сталкиваются с новой постановкой задачи. Кроме того, они лучше справляются с решением задач, которые требуют повышенного внимания. Именно этот эффект повышения концентрации делает риталин особенно популярным среди студентов-медиков, которым для своих ежегодных экзаменов приходится спрессовывать в мозге тонны, как правило, сухого материала. Второй, особенно популярный в Европе ноотроп это модафинил. Обычно препарат назначают для лечения нарколепсии. Больным он помогает своими ободряющими свойствами подавлять спонтанные приступы сна. У здоровых людей он также подавляет потребность в сне и уменьшает время реакции, улучшает логическое мышление и способность решать проблемы. Однако, вероятно, самое важное, что модафенил усиливает юмор в комиксах, но не в рассказанных шутках. Понятия не имею, каким образом это исследовалось. Вы в курсе? Длительный эффект энергетичности от модафинила является причиной того, что он распространён не только среди студентов и работающих по сменам, но и среди военных. Многие страны снабжают своих лётчиков истребителей в длительных боевых наступлениях модафинилом, чтобы они могли оставаться бодрыми и сконцентрированными. Но именно такие обстоятельства применения поддерживающих продуктивность таблеток Затрудняют их классификацию с точки зрения этики. С одной стороны, никто не хочет, чтобы над его головой парили лётчики-истребители, накачанные различными лекарствами. С другой стороны, они могут совершать меньше ошибок, чем их совершенно измотанные коллеги. А что, если лётчики-истребители работают лучше под влиянием модафинила, и бомбы с меньшей вероятностью поражают мирных жителей? Разве не следует дать им возможность использовать эту опцию? Возможно, в случае с лётчиками истребителями нужно даже в обязательном порядке пойти их модифинилом. А как насчёт других ответственных задач, где усталость часто приводит к катастрофам, как, например, в хирургии? Нужно ли разрешать хирургам употреблять его, если окажется, что под ножом будет умирать меньше пациентов? Как насчёт учёных, исследующих рак? Можем ли мы быстрее разработать терапию? Если увеличить их продуктивность на несколько процентов с помощью модафинила. Помимо риталина и модафинила есть много других веществ, которые часто называют умными препаратами. Многие из них способны улучшить умственную работоспособность отдельных областей в краткосрочной перспективе. Но уместно ли говорить о росте интеллекта? В краткосрочной перспективе производительность может быть улучшена двойным эспрессо или полуденным сном. Однако в качестве средства для увеличения интеллекта всё это бесполезно. Хотя было бы возможно найти другие положительные эффекты, уже широко распространённых на атропов, стоит также помнить и о побочных эффектах. В настоящее время существует слишком мало исследований, чтобы уверенно оценить, оказывают ли умные препараты существенное влияние на результаты тестирования интеллекта здоровых людей. Другими словами, хотя ноотропы могут ненадолго повысить умственную продуктивность, в настоящее время нет доказательств существования IQ-таблетки, к которой обоснованно подходила бы характеристика повышающая интеллект. Стимуляция мозга магнитным стержнем. Возможно, химия неправильный путь, и для роста интеллекта нужны более футуристические методы, чем консервативное глотание таблеток. В этих целях полезным может оказаться прибор, который выглядит как гибрид волшебной палочки и волшебной лазы. Только речь идёт не об эзотерической чепухе, а о нейробиологическом инструменте, который осуществляет транскраниальную магнитную стимуляцию, ТМС. Внутри устройства находится металлическая катушка, которая производит сильные электромагнитные импульсы, когда проносятся короткие импульсы тока. Помещённый непосредственно над головой прибор влияет на активность отдельных областей коры головного мозга. В зависимости от частоты магнитных импульсов, эти области мозга могут быть стимулированы или подавлены. Каким-то образом магнитным полям удаётся запустить потенциал действия в нейронах. Это означает, что клетки мозга стимулируются для передачи нервных импульсов в другие клетки. Несмотря на интенсивные исследования, всё ещё неясно до конца, почему это работает. Но это не важно, ведь уже есть и другие отличные варианты применения. При исследованиях в области нейронауки ТМС в основном используется для выяснения того, за какие задачи ответственны те или иные области мозга. В последние годы тем не менее публикуется всё больше и больше исследований, в которых рассматривается потенциал ТМС для повышения умственных способностей. Результаты более 60 из этих исследований были собраны В обзорной работе 2014 года, хотя тема интеллекта в значении IQ или G-фактора в ней не затрагивается, в исследованиях выясняется, можно ли оптимизировать работу мозга для решения конкретных задач. И о чудо, это работает. И даже двумя разными способами: либо путём прямой стимуляции нейронов, необходимых для решения задачи, либо путём подавления мешающей мозговой активности которые не требуются для выполнения этой задачи. Таким способом во время исследования были улучшены многие умственные показатели, включающие внимание, хорошую память и понимание речи. Скорость движения глаз, а также поиска и распознавания объектов также могут быть улучшены. Если вы ищете допинговое средство для состязания в игре, где Оли, то выбирайте ТМС вместо таблеток. Причинай того, что эти эффекты носят временный характер, является чрезвычайно затрудненное ежедневное повышение продуктивности при помощи ТМС. Как на вас смотрели бы в лекционном зале, если во время экзамена вы водили бы по голове палкой, которая выглядит как увеличенных размеров вибратор-фетишиста, свисающий с автомобильного аккумулятора? Есть признаки того, что эффективность нейронных связей может быть увеличена с помощью ТМС в долгосрочной перспективе. Чем чаще нейрон А коммуницирует со вторым нейроном Б, Чем сильнее становится связь между этими двумя клетками, и тем эффективнее они могут взаимодействовать друг с другом в будущем. Вот wires together, fires together, как выразился твёрдо знающий своё дело нейробиолог-англичанин, то, что связывается вместе, загорается вместе. Это называется правилом обучения Хебба, которое описывает реализацию процесса обучения в нейронных сетях. Вполне возможно, что необходимые нейронные сети во время изучения какой-либо деятельности можно сделать более эффективными на длительное время путём дополнительного повышения мозговой активности с помощью ТМС. Таким образом, ТМС мог бы ускорить процесс обучения навыкам, если ему удастся стимулировать те части коры головного мозга, которые для этого необходимы. Этот эффект уже может быть продемонстрирован, хотя и в небольших масштабах. Если вы несколько раз стимулируете моторную кору объектов исследования, пока те будут изучать сложный механизм движения большого пальца, они смогут выполнять движение ещё лучше, даже тогда, когда устройство уже выключено. Эффект возрастания обучаемости от ТМС, хотя и очевиден и измерим, всё же не настолько велик, чтобы сделать из пинки брейна. Между тем, исследование ТМС на предмету улучшения умственных способностей здоровых людей Область очень молодая. Авторы обзорной работы исходят из того, что достигнутые эффекты будут значительно улучшены благодаря нашему растущему пониманию ТМС. К тому же появляются полезные разработки, такие как полностью автоматизированные системы выравнивания магнитной катушки, которые обеспечивают точное до миллиметра расположение прибора с помощью способов визуализации. Вы можете себе представить, что всё это не совсем дёшево, И если почасовая оплата репетитора для вас ночной кошмар, то устройство ТМС для личных нужд, скорее всего, будет за границами вашего семейного бюджета. Однако есть и другие, более приемлемые методы, которые можно использовать для воздействия на деятельность мозга извне. Энергозатратная вспышка озарения. Транскраниальная стимуляция постоянным током, tDCS. На английском Transcranial Direct Current Stimulation. Настолько малозатратно, что фанатики нейрооптимизации начали собирать устройства в собственных гаражах. Подобно ТМС транскраниальной стимуляции постоянным током, способна влиять на нейронную активность коры головного мозга. Однако не при помощи магнитных полей, а едва ощутимыми импульсами тока, которые исходят из 9-вольтовой батарейки и через приклеенные электроды прогоняются сквозь мозг. Все большее число исследований обнаруживает положительное влияние ТДЦС на здоровых людей, в том числе улучшение рабочей памяти, повышение внимания, прогресс в процессе обучения в целом и даже повышение творческого потенциала. В соревновательных видах спорта ТДЦС частично используется в тренировочных целях, так как увеличенная скорость нервной проводимости может положительно влиять на взрывную силу мышц. И тем самым может, например, улучшить показатели в прыжках. В 2012 году расследование Министерства обороны США даже обнаружило, что TDCS повысило бдительность испытуемых. Они в 2 раза быстрее распознавали бомбы снайперов и другие опасности на фотографиях. Эти сведения в сочетании с простой конструкцией устройства привели к тому, что несколько компаний теперь предлагают устройства TDCS для личного использования. Диапазон цен варьируется от 40 долларов за набор собери сам до высококлассного прибора, рассчитанного на профессиональных спортсменов. Что касается фанатов нейрооптимизации, для которых это только хобби, едва ли возможно оценить, какие из этих устройств годятся, а какие прогоняют электрический ток через мозг просто для удовольствия или даже делают кое-что похуже. Исследование, проведённое в Нидерландах в 2016 году, продемонстрировало, что имеющиеся в продаже устройства tDCS ухудшили рабочую память испытуемых, и всего лишь за несколько сотен евро. Чтобы достичь желаемых результатов, многое должно быть сделано правильно. Если положение электродов изменить всего на несколько сантиметров, это уже может повлечь за собой сильный отрицательный эффект. Чтобы внести немного порядка в хаос В 2017 году состоялась первая конференция, на которой исследователи TDCS и разработчики коммерческих устройств собрались вместе, чтобы обменяться идеями и разработать рекомендации, помогающие потребителям принимать правильные решения. В настоящее время, однако, частным пионерам TDCS приходится экспериментировать на самих себе и утешаться тем фактом, что, по крайней мере, теоретически Не было обнаружено никаких значительных побочных эффектов. Красный свет дали все знаек. В дополнение к магнитным полям и электрическим импульсам существует ещё один экзотический метод воздействия на умственную работоспособность. Вы, наверное, знаете это из комиксов, как только у кого-то возникает хорошая идея, над его головой появляется лампочка. Но на самом деле причинная обусловленность работает в другом направлении: сначала свет, затем идея. Свет может проникать под нашу черепную крышку и запускать процессы метаболизма в мозге. Прежде чем бриться налысы и садиться под палящее солнце, учтите, что этот свет должен быть направлен на нужные области мозга и иметь определённую длину волны. Она должна быть в диапазоне от красной до инфракрасной, потому что более короткие длины волн рассеиваются в ткани, а более длинные поглощаются водой. Как этот цвет влияет на работу нашего мозга, стало понятно только недавно. Конечно, вы слышали о митохондриях, которые часто упоминались в школе как электростанции клетки. Их основная задача обеспечение клетки энергией в виде АТФ, аденозинтрифосфата. Важную роль в производстве АТФ в митохондриях играет так называемая цитохром с оксидаза. От неё поглощается световая энергия, что приводит к увеличению обмена веществ в митохондриях. Чем выше активность цитохром с оксидазы, тем больше вырабатывается АТФ и тем больше энергии доступно клеткам мозга. В экспериментах на мышах было доказано, что освещение даже увеличивает кровоток в вовлечённых в работу областях мозга. Повышающие производительность эффекты освещения мозга Были продемонстрированы в нескольких исследованиях, и помимо прочего, они отражают повышение внимания и улучшение рабочей памяти. В небольшом исследовании даже были отмечены признаки поддержания положительного эмоционального состояния. Не следует думать о том, как можно было бы тайно направить на кого-нибудь невидимый лазерный луч, чтобы повлиять на его умственные способности или эмоции. Но хватит спекуляций. Нельзя забывать, что речь идёт о молодой, экспериментальной области. Пока существует не слишком много исследований о влиянии световой терапии на здоровый мозг, а те, что мы имеем, проводились в основном в небольших масштабах. Таким образом, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем будет достаточно серьёзных исследований, чтобы надёжно оценить потенциал светового излучения для повышения умственной работоспособности. Но знаете ли вы, кого нельзя сдерживать такими сомнениями? представителей альтернативной медицины. Они годами использовали так называемую низкоуровневую лазерную терапию для лечения болей и содействия заживлению ран, даже в тех областях, где не было продемонстрировано никакого эффекта или доказана неэффективность. Поэтому, пожалуйста, критически относитесь к медицинским заключениям, а в случае, если сомневаетесь, вспомните слова австралийско-британского комика Тима Минчина: Знаете, как назвать альтернативную медицину, которая доказала свою эффективность? Медицина